Глава 33. Когда я вижу результат ДНК, меня просто распирает от чувств, от негодования, злости и одновременно какой-то дикой радости, ведь эта девочка не просто так была на меня похожа. И как я мог не заметить раньше, как? Я все это время лечил собственную дочь, своего родного ребенка. Правда, как обухом по голове ударила. Ведь я отлично помнил, что в то время сдавал анализы и был бесплодным. Там вообще шансов не было на зачатие, но, похоже, шанс все-таки был, и Яна забеременела. Забеременела, а мне сказать забыла. Я поймал ее в коридоре и с силой сжал. Меня разрывало от понимания, что я дочь свою только в пять лет узнал, а до этого вообще думал, что у меня детей быть не может, Господи! как она могла, вот как? У меня в голове не укладывалось. Я просто охренел от этой новости, по-другому и не скажешь. Мы начали ругаться, а после нас увидела Александра. Ей стало плохо. Яна начала паниковать, а я выругался. Этого еще не хватало. У ребенка случился кризис, и исследования только подтверждают это. Я едва довожу Яну до больницы, потому что она выглядит не сильно лучше Саши. Бледная, трясется вся, в полном шоке, тогда как я стараюсь не показывать того, как мне самому дико страшно потерять ребенка, только-только его узнав. Прогнозы плохие, анализы еще хуже. Потому мне приходится собрать бригаду врачей на две недели раньше, в экстренном порядке. Пока Александру готовят к операции, я сам тоже готовлюсь. Меня всего колотит. Боже, я же знаю, что нельзя оперировать родственников, а тем более своих детей. У меня аритмия и дрожат руки. Я боюсь Саше навредить. Нельзя своих родных брать на операционный стол. И я сам такое пресекаю. Но сейчас нарушаю свои же правила. Умываюсь холодной водой. Выравниваю дыхание. Нет времени. До завтра Александра может не дожить. Еще один кризис. Дальше инфаркт миокарда. И все. «Нужно оперировать. Я мог бы поручить это своему заместителю, вот только он не знает историю болезни Александры, а у меня больше опыта в таких операциях». «Яна, я не хочу думать о том, что произошло утром и какие там у нее были оправдания. Никаких оправданий нет. Она виновата и точка». «Олег Евгеньевич, все нормально?» «Мне помогают одеться». Стерильный костюм, бахилы, перчатки, маска на лицо, шапка, очки. Щеглов уже здесь, Майя, Рита, вся моя лучшая бригада. Да, порядок. Вхожу в операционную, вдыхая уже практически родной стерильный запах. Я тут чаще бываю, чем дома. Замечаю Александру. Она лежит на столе. Рядом уже Щеглов готовится. По левую сторону второй хирург, уже мой ученик Сергей Данилов. «Олег Евгеньевич, может, я буду вести сегодня?» «Нет, Сереж, я сам». Подхожу ближе, встречаюсь взглядом с Александрой. Она мелко дрожит, как маленький котенок, хотя от введенных препаратов ее сознание уже чуть притуплено. Она не должна бояться, и я тоже. «Сашуль, это я». Смотрит и коротко улыбается мне. «Олег, ты здесь?» «Конечно, я же тебе обещал». «Ну что, боец, готова к пчелке?» «Да, только пусть не больно ужалит». «Конечно, не больно. Наша пчелка Майя больно деток не жалит. Маюш, делаем». Киваю медсестре, она ставит катетер. Щеглов готовит наркоз, а я ловлю взгляд дочери и вижу, что ее глаза такие же, как у меня, точь-в-точь. -точь. Саша дрожит, смотрит так открыто на меня, и я ей подмигиваю. Обычно успокаивает моих маленьких пациентов. Ну и команда у нас уже хорошая, годами отработанная. Я взял лучших, тут каждый на своем месте. Сашуль, белый зефир уже на подходе. Скоро увидимся. Ты будешь рядом? По сердцу что-то режет, и я сильнее сжимаю инструменты в руках. Я рядом, малыш. Я с тобой. Так, Александра, а сколько у Олега Евгеньевича зайчиков на шапке? Ну-ка посчитай говорит анестезиолог и вводит наркоз ребенку. Раз, два, три, говорит малышка, и ее глаза медленно закрываются. Наркоз пошел. Экстренная операция и риски очень высоки. Делаю глубокий вдох. Началось. Боже, помоги. Работаем. Проходит час, и ни звука из операционной. Я же не могу ни о чем думать, кроме как о дочери. Молюсь, прошу, чтобы все прошло хорошо, чтобы не было осложнений, и даже думать не хочу о том, что что-то может пойти не так. Кровотечение, инфаркт, остановка сердца прямо во время операции и еще куча последствий, о которых я читала в интернете, и так прошу, чтобы ничего из этого не коснулось моей Саши. Она все слышала утром, и поняла, что Олег ее отец. Восприняла спокойно, прижималась ко мне, как котенок. Пусть ей не будет сейчас больно. Боже, пожалуйста, дай силу рукам Олега. Помоги ему помочь моей дочери. Проходит еще три часа, и только тогда выходит Олег. Спокойный, тихий. Я подскакиваю и подхожу к нему. Он снимает маску. «Олег, как Саша?» Держалась молодцом. Операция прошла хорошо. Порог скорректирован, кровообращение восстановлено. Саша дышит сама. Сейчас повязки наложат и она поедет в реанимацию. Говорит серьезно, тогда как я пытаюсь унять дрожь в теле. Что мне делать? Лекарства, еда, пеленки. Что нужно? Чем я могу помочь? Ничем. Я все сам обеспечу ребенку. Тем более сейчас тебя к ней не пустят. Поезжай домой, Яна. Здесь нельзя оставаться. Завтра утром приходи». «Нет, Олег, пожалуйста, я хочу быть с Сашей». «С ней в реанимации будет медсестра, и я тоже останусь на дежурство». «Спасибо, Олег». Беру его ладонь и осторожно сжимаю. Олег молча смотрит, а я не знаю. Хочу прижаться к нему, но вижу, как он напряжен. «Иди, Яна, у меня еще пациенты». «Он уходит в отделение, а я еду домой». Собрать какие-то вещи для Саши, приготовить поесть, хотя в саму даже глоток воды не лезет. Вызываю такси, голова в каком-то дурмане. Саша, Сашенька моя, как она там, больно ли ей, я не знаю. Я надеюсь, что нет. Олег профессионал, он помогает таким деткам, он и нашей дочери помог. Он сказал, операция прошла успешно, порока нет, все будет хорошо, все будет... Я вставляю ключ в дверь, но дом и так открыт. Когда прохожу внутрь, слышу музыку. Громко включен телевизор. На входе в большую кучу свалены мои с Сашей вещи. Прямо так, даже без пакетов, как мусор. Игрушки Саши, ее медикаменты, одежда. — А куда это мы идем? — резкий голос заставляет обернуться, и я вижу женщину лет тридцати. Фигурная и высокая. Это жена Олега. Я сразу узнаю ее. Видела тогда у больницы. Она выглядела очень влюбленной в моего бывшего мужа. — Как вы тут оказались? Это я как оказалась? А ты как тут оказалась, милая? Что ты делаешь в моем доме? Да еще и с детем, как я понимаю. Олег разрешил нам тут остаться. На время. Значит, так теперь это называется? Привел шлюху в дом на время. Зашибись. «Выбирайте выражение. Я не шлюха. Я его бывшая жена. У меня ребенок после операции. Олег нас лечит». «А тебя-то как лечит? В нашей супружеской постели? Трубы прочищает или как?» «Жанна, вы... вы знали, что мы здесь?» «Знала, конечно. Олег не работает за бесплатно. Я знаю, что вы тут с детем ютитесь в нашем с мужем доме». «В смысле? Я не поняла вас». «Что значит не работает за бесплатно?» «Мы с ним это обсуждали. Ну что ты смотришь на меня, овца?» «Ты как за операцию расплачиваться будешь? Олег деньги берет за операции. И у нас тут не приют для бездомных вообще-то». Вопит, а меня аж пошатывает. «Я так перетряслась сегодня с операцией, что теперь едва стою на ногах. Наклоняюсь и собираю наши вещи, лекарства. Хочется реветь». Олег с женой все обсудил. Она все знает, даже про операцию, боже. На что я надеялась? Он ведь женат и даже не скрывал этого никогда. Зачем вы медикаменты выбросили? Кто вам разрешал трогать чужие вещи? Нет, ну ты в конец офигела. Кто тебе тут жить разрешал, девочка? Кто тебе разрешал спать с моим мужем? Или ты из семьи его надеешься увести, а? Я не собиралась никого уводить. — Ну, конечно. И это не ты живешь в моем доме с чужим мужем. Поговори мне тут еще. — Значит так, чтобы через минуту духу твоего тут не было. И манатки свои забирай, пока я их не сожгла. Быстро! Пинает ногой лекарство. Раздавливает одну пачку ногой. — Отойди! Не трогай! — кричу на нее. Хватаю пакет и быстро собираю наши с Сашей вещи. Эта мадам на высоких каблуках распахивает дверь, демонстративно указывая на выход. Кого-то она мне напоминает. Свекровь. Точно. Одно лицо. Один характер, суки. Я беру эти несчастные два пакета и выхожу из дома. Когда оказываюсь на дороге, не знаю, что мне делать. Позвонить Олегу? Он с Сашей. Я не хочу его отвлекать. Да и что я ему скажу? Он женат. И это я согласилась быть его любовницей, его подстилкой по первому же зову. Отец. Боже, кажется, только сейчас я вспоминаю о сегодняшнем звонке. Меня просто выбило из колеи, и этот груз кажется уже неподъемным. Набираю нотариусу. Я по поводу своего погибшего отца. Приезжайте, обсудим. Адрес пришлите, я еду.